Как говорят дельфины, можно ли говорить под водой? Нам, конечно, это не удастся. Мы не привыкли к тому, что рот и нос заполнены водой. Дышать-то невозможно. А вот дельфины вполне могут обмениваться между собой сигналами, несущими необходимую им информацию. При этом они используют как обычный, так и ультразвук. Дело в том, что для обнаружения препятствия нужны высокочастотные колебания. Они хорошо отражаются от различных предметов и возвращаются к приемнику. Так летучая мышь, испуская ультразвук с частотой 30 тысяч Гц, создает колебания с очень маленькой, короче сантиметра длиной волны. Для такого звука уже и мошка будет заметным препятствием и отразит сигнал. Обычные же слышимые волны имеют длину около 1 метра. Такая волна мошки не заметит и распространится дальше. Вот и дельфины для связи между собой пользуются низкочастотными или длинноволновыми звуками. Те, легко огибая препятствия, могут разойтись довольно далеко и быть услышаны. А для определения расстояний, например, до прибрежной скалы, стаи рыб или сородича, дельфин испускает высокочастотный ультразвук и действует в этом случае как гидролокатор. Особенность ультразвука заключается еще и в том, что его легче, чем обычный звук, сфокусировать. Вы, может быть, замечали, как усиливается звук, когда пользуются рупором, Так и ультразвук можно сделать мощнее, если собирать его в узкий лучик, как свет от прожектора или карманного фонарика.